Можете сами вообразить, сколько стоят землекопы вроде Шубникова и Абремова. Все это так. Но когда масса людей уже была под арестом, их возможная эксплуатация представлялась экономически целесообразной. Не упуская из виду некую иррациональность сталинского террора, надо признать, что в решении влить труд заключенных в хозяйство страны нет ничего противоречащего здравому смыслу. В этом вопросе Сидней и Беатриса Вебб просто не разобрались в мотивах Сталина. Больше того, Сталин прекрасно знал об экономических возражениях Маркса против рабства, и, как обычно, не принимая во внимание исторические прецеденты, он решил преодолеть неблагоприятный прогноз. Сталин применил простой, но никем еще не испытанный способ не давать рабу заранее отмеренных средств к существованию, а связать его рацион с выработкой – Предполагалось, что отсутствие стимулов, указанное Марксом, будет таким путем преодолено. Разумеется, проекты, построенные на использовании принудительного труда, как и многое другое в сталинских хозяйственных расчетах, часто бывали абсолютно необоснованными, даже по советским меркам. У нас есть свидетельство, что в седьмом году во время крупной волны арестов Сталин заявил на заседании Совета Министров, что русский народ давно мечтал иметь надежный выход в ледовитый океан из Усть-Аби. Этого замечания оказалось достаточно, чтобы было принято решение строить железную дорогу на Игарку. И в течение четырех с лишним лет... Зимой, в глубочайшем снегу, при морозах до 55 градусов, а летом на болотах под тучами комаров трудились на гигантской трассе заключенные. 80 лагерей, расположенные с интервалом около 15 километров, строили 1300-километровый путь. Если бы эта работа была когда-нибудь завершена, то стоимость каждого километра дороги составила бы от 4 до 6 миллионов рублей. В конце концов, было уложено 850 километров рельсовых путей. На протяжении 450 километров поставлены телеграфные столбы. Но после смерти Сталина стройку прекратили из-за ненадобности дороги. Увезли технику, ушли люди, сотни километров рельсов ржавеют. В тундре остались рельсы, поселки, паровозы, вагоны, пишет работавший на стройке инженер. Однако здесь сказалась нерациональность самой советской политической и плановой системы. Когда дело шло об обычных работах вроде, скажем, лесозаготовок, то могло показаться, что действительно был найден метод обеспечения государства очень дешевой рабочей силой. Некоторые заключенные пытались на месте определять экономическую ценность их лагерей. Один мой знакомый был заключенным на Воркуте в лесозаготовительном лагере, Некоторое время он там находился на административной работе, 50-52 годы. По его словам, результаты работы в значительной мере фальсифицировались, шли постоянные приписки, как на многих советских предприятиях того времени. Масса непроизводительных работ засчитывалась в выполнение нормы. И хотя заключенные получали только абсолютный минимум самого необходимого, Расходы на содержание лагеря, на его охрану, администрацию и так далее значительно превосходили приносимый в виде продукции доход. В книге Эккарта о Воркуте те же результаты получаются и по угольным шахтам, хотя, правда, шахты эти были бы, вероятно, нерентабельны и с вольно-наемной рабочей силой ввиду удаленности от районов потребления продукции и высокой стоимостью производства в воркутинских условиях. Существует и более общий расчет, показывающий, что если и был какой-то доход от принудительного труда в масштабе всей страны, то доход этот был ничтожен. Свидетельство советского автора подтверждает эту точку зрения. Инженер Побожий вспоминает о разговоре, в ходе которого другой инженер, сам бывший заключенный, отзывается на мнение о том, что использование рабочей силы заключенных обходится сравнительно дешево. «Это так только кажется», — возразил он, — «ведь заключенных нужно хоть как-то кормить, обувать, одевать, и их нужно стеречь и стеречь хорошо, строить зоны с вышками для часовых, кондеи, да и содержание охраны дорого обходится, а потом Оперче, КВЧ, Потече и прочие Че, которых кроме лагеря нигде нет». «В общем, штат большой, дрова, воду им возят, полы моют, бани топят, опять-таки заключенные, да мало ли что еще нужно для живых людей».